Часть шестая. Эффективность и результативность. Этот раздел посвящен таким понятиям, как эффективность и результативность. Я придаю им большое значение и рассчитываю, что, изучив эту тему, вы кардинально измените отношение к своему бизнесу, процессам, целям, а также к тому, как вы ставите перед собой цели и выполняете задачи. Да и в целом, надеюсь, поменяете приоритеты в своей жизни и измените ее в лучшую сторону. Наверняка во многих американских фильмах вы слышали фразу вроде «неважно как, но дай мне результат». Возможно, и вы, являясь руководителем, зачастую требуете от своих подчиненных исключительно результата. Причина в том, что многие представляют себе эффективность как своего рода конвейер, который без устали производит продукцию день и ночь. Другие, говоря об эффективности, подразумевают количество продукции в единицу времени. Большинство современных бизнесменов наверняка используют такую систему планирования, как тайм-менеджмент. Между тем, она крайне неэффективна и порой приводит даже самых энергичных людей к депрессии и выгоранию. Давайте разберемся, в чем причина. У большинства людей эффективность ассоциируется со следующими понятиями. Работа ⁇ непрерывная работа. Напряженная работа, работа в виде конвейера, скорость выполнения работы, много результатов. Но нет ничего более далекого от истины. Зачастую мы не понимаем глубокой и принципиальной разницы между эффективностью и результативностью. Это два абсолютно разных мира, которые функционируют по абсолютно разным законам. И от того, какой мир вы выберете, будут зависеть все последствия принимаемых вами решений, да и вся ваша жизнь. Все дело в том, что эффективность и результативность – два основных способа мышления, различающихся в подходе к целям, процессам и результатам. При этом эффективность отвечает на вопрос, как достичь цели с минимальными затратами. А результативность отвечает на вопрос, как получить много результатов за короткое время. Почувствовали разницу? Если еще нет, то не переживайте мы внимательно разберемся во всех нюансах этих двух понятий. Каждый человек в этой жизни хочет что-то иметь. Деньги, власть, славу, партнера, машины, дома, бизнесы и прочее. Или же он хочет кем-то быть. Бизнесменом, чиновником, артистом, писателем, летчиком, космонавтом и так далее. Или что-то делать. Заниматься бизнесом, заниматься пением, заниматься творчеством и так далее. Таким образом, все желания человека вмещаются только в три категории – иметь, быть и делать. Для того, чтобы что-то иметь, человеку необходимо что-то сделать, а для того, чтобы кем-то быть, он должен что-то делать. Таким образом, чтобы что-то иметь или чтобы кем-то быть, человек должен что-то делать. Очень часто с этим связана основная проблема людей. То, что они хотят иметь, или то, кем они хотят быть – не достигается тем, что они хотят делать. Например, человек хочет иметь шикарный дом, но при этом он хочет заниматься рисованием. Наверняка он не заработает столько денег на рисование, сколько ему нужно для покупки или постройки шикарного дома. Для того, чтобы иметь шикарный дом, ему, наверное, стоит заниматься чем-то более денежным и прибыльным. Или, например, человек хочет быть знаменитым но при этом он хочет оставаться скромным и заниматься своим маленьким делом. Навряд ли ему удастся стать знаменитым, не делая то, что делает людей знаменитыми. Вторая большая проблема, которая возникает тогда, когда вы хотите что-то иметь или кем-то быть, заключается в том, что вы должны не просто делать что-то, но делать это эффективно, иначе у вас мало шансов достичь того, что вы хотите. Для того, чтобы добиться желаемого, вы должны выполнять процессы эффективно, поскольку все ваши достижения – результат того, насколько вы достигаете большего, затратив для этого меньшее. Речь идет о простой арифметике – 3-1 равно 2, при котором чем меньше отнимаемое число, тем больше остаток. Давайте рассмотрим трех бизнесменов, которые занимаются одним и тем же видом бизнеса, но у них разные подходы. Один бизнесмен делал бизнес интуитивно. У него не было никаких целей, кроме того, чтобы заработать. Он просто закупил товар на сумму 100 тысяч долларов. Помимо стоимости товара, он еще потратил деньги на зарплату своему коллективу, аренду торговых помещений, хранение и перевозку товара. К тому же часть товара у него испортилась. Итого он дополнительно потратил 95 тысяч долларов на прочие расходы. После того, как он продал весь товар за 200 тысяч долларов, его прибыль от этой операции составила 5 тысяч долларов. Второй бизнесмен, проделывая ту же самую торговую операцию, преследовал эффективность. В результате он сумел избежать издержек и лишних расходов, связанных с порчей и дополнительными затратами на аренду торговых помещений. Он просто перепродал товар оптом, после чего у него на руках осталось 40 тысяч долларов. А теперь представим третьего бизнесмена, который гонится за результативностью. Его цель – продать как можно больше товара в единицу времени. Он привез товар, продал, успел еще раз закупиться и еще раз продать. Итак, вместо двух оборотов он сделал три. Но проблема в том, что он не контролировал расходы, потому что его целью было продать как можно больше товара в единицу времени. В результате его расходы составили больше 200 тысяч долларов на каждую операцию. Из трех бизнесменов за то же самое время он продал товара больше всех. Но он ничего не заработал, потому что из-за скорости он не слишком контролировал расходы, и ему приходилось давать скидки. Кто из трех бизнесменов скорее станет богатым? Конечно, тот, кто достиг цели с наименьшими затратами то есть тот, кто оказался в этой ситуации более эффективным. Отсюда правило. Любые достижения человека являются продуктом его эффективной деятельности. Надеюсь, с помощью этого примера я заинтересовал вас темой. Знания об эффективности и результативности могут стать ключом ко многим вашим желаниям и устремлениям. Хотя, разумеется, они не принесут вам полного счастья до тех пор, пока вы не определитесь со своей миссией и предназначением. Как вы уже поняли, эта тема является развитием раздела, посвященного миссии. Лишь после осознания вашей миссии, знание об эффективности и результативности позволит выполнять ее наилучшим образом. Эффективность как самый главный закон развития Вселенной. В этой главе я хотел бы поговорить о самом главном законе нашей Вселенной. Законе эффективности. Этот закон, так же, как и любой другой, работает неотвратимо везде и постоянно. Не имеет значения, знаете ли вы об этом законе или нет. Ему подчинено все в этом мире. Я бы даже сказал, что это метазакон, на котором зиждется вся окружающая нас реальность. Помните, в разделе «Миссия и точка опоры» мы рассматривали различные теории происхождения нашей Вселенной и жизни на Земле? Так вот, согласно утверждениям ученых, наша Вселенная образовалась за счет Большого Взрыва, а теперь постоянно расширяется от эпицентра Взрыва и при этом остывает. Почему Вселенная расширяется, очевидно. Но почему она остывает? Дело в том, что та энергия, которая обеспечила Большой Взрыв, рассеивается во все расширяющемся пространстве, поэтому Вселенная остывает. Можно сказать, что начальной энергии попросту не хватает для того, чтобы обогревать расширяющееся пространство. Это также логично и понятно. Об этом явлении говорит и второй закон термодинамики, закон энтропии. Но как его объяснить простым языком? Во-первых, если наша Вселенная расширяется, то это говорит о том, что в ней все построено вокруг этого процесса. К примеру, мы все заинтересованы в расширении, в экспансии, в росте. В мире, в нашей реальности не бывает ничего статичного, а в природе и в мире существует только два состояния. Что-то либо растет и расширяется, либо деградирует и умирает. Отсюда первый закон Вселенной. В этом мире все либо растет и расширяется, либо деградирует и умирает. Во-вторых, еще одно положение теории Большого Взрыва утверждает, что наша Вселенная постоянно остывает. Это происходит по причине того, что ей не хватает энергии. Получается, за счет расширения в нашей Вселенной с каждым днем становится все меньше и меньше энергии на единицу пространства. Отсюда второй закон Вселенной. Энергия — самый большой дефицит во Вселенной. Поэтому энергия является главным ресурсом всего. А теперь давайте объединим два рассмотренных закона в один. Законом развития всей нашей Вселенной является рост с наименьшими затратами энергии. Это и является законом эффективности. Закон эффективности — то, чем наша Вселенная живет ежесекундно. Все в этом мире, в природе и человеческом обществе основано на этом законе. Все вокруг развивается и расширяется только благодаря ему. Все, что неэффективно, деградирует и отмирает. Именно поэтому всем нужно изучать закон эффективности которым пронизано все вокруг. Эффективность вокруг нас Прежде всего возникает вопрос, в каких сферах нашей жизни мы чаще всего сталкиваемся с понятием эффективность. Как ни странно, эффективность присутствует повсюду, вокруг каждого из нас. Все, что вы видите, с чем сталкиваетесь ежедневно, построено и основано на законах эффективности. По сути, это основной закон природы основа всех религиозных заповедей, общественной морали, законов страны. Более того, это основной закон мироздания, обеспечивающий условия качественного развития биологических систем или жизни в целом. Биологические системы Наверняка вы изучали в школе теорию эволюции. Это понятие используется по отношению к биологическим системам. Когда мы говорим об эволюции или ее законах, таких как естественный отбор, то на самом деле подразумеваем непрерывный процесс трансформации биологических существ согласно законам эффективности. Процесс эволюции — это непрерывное совершенствование биологических организмов и биосистем с точки зрения повышения их эффективности. Процветают те виды, которые быстрее предшественников, плодовитие их умнее, проворнее, зорче, С лучшим слухом, приспосабливаемостью к изменениям внешней среды, с большим запасом прочности и так далее. Все эти свойства приобретаются видами только с одной целью – затрачивать на рост и размножение как можно меньше энергии. Вот и все. А наиболее эффективной из биологических систем является семя. Посмотрите, что оно представляет собой изначально и кем или чем оно может стать. Задумайтесь. Почему семя всегда маленькое и легкое, Чтобы легче преодолевать пространство и таким образом обеспечивать рост и расширение своего вида или популяции с наименьшими затратами энергии. Религиозные заповеди. Нечто подобное присуще и религиозным заповедям. Если вдуматься, то все заповеди всех религий призывают к миролюбию, скромности, честности, сотрудничеству, справедливости, труду и тому подобному. Возьмем христианскую заповедь «Если тебя ударили по одной щеке, подставь другую». Эта заповедь направлена на то, чтобы быстрее погасить конфликт. Но почему так важно погасить конфликт? Потому что он препятствует коллективному труду. А почему важен коллективный труд? Потому что это наиболее эффективная форма организации труда. Таким образом, христианская религиозная заповедь обеспечивает действие закона эффективности. Исламская заповедь гласит «Если тебе сделали зло, оттолкни тем, что лучше». Это означает, что на зло как минимум не стоит отвечать злом, а лучше ответить добром. Как видите, эта исламская заповедь также направлена на устранение конфликтов. В большинстве мировых религий в том или ином виде присутствуют перечисленные далее заповеди «Не убей», «Не укради», «Не прелюбодействуй», «Не лги». Возлюби своего ближнего. Если вы проанализируете их, то убедитесь, что все они направлены на увеличение эффективности человеческого общества. Общественная мораль. Основные принципы общественной морали и этики практически во всех частях света схожи. Нельзя бить слабых, ругаться, нужно быть вежливым, помогать старым, почитать родителей, слушаться старших и так далее. Все эти требования направлены на то, чтобы устранять конфликты, увеличивать взаимодействие и сотрудничество, способствовать вовлечению в общее дело всех членов общества, в том числе слабых, старых, немощных, способствовать передаче опыта и знаний от старших к младшим, минимизации рисков. Основным инструментом этики является вежливость. Вежливость — это наиболее эффективный способ взаимодействия между людьми повышающий шансы успешного сотрудничества и сводящие конфликты к минимуму. Как видите, общественная мораль практически полностью построена на принципах и требованиях, обеспечивающих эффективность. Ведь гораздо эффективнее 10 раз сказать «спасибо, пожалуйста», чем нахамить кому-то и потом годами быть с ним в ссоре. Законы и эффективность. Посмотрите на законы любой страны. В них всегда присутствуют схожие статьи Уголовного кодекса за убийство, воровство, обман, повреждение имущества, злоупотребление доверием, нарушение общественного порядка и так далее. Кажется, что так и должно быть. Но задумайтесь, что стоит за всем этим? Кто установил такой порядок, кажущийся нам естественным? Многие ответят, за всем этим стоит закон справедливости. Но что такое справедливость? Справедливость — понятие о правильном соотношении и соответствии между затраченными и полученными ресурсами. Так как это понятие о правильном соотношении и соответствии, то сразу же возникает очередной вопрос. С чьей точки зрения соотношение и соответствие считается правильным? Ответ дают два понятия — общественная справедливость и справедливость с точки зрения индивида. Общественная справедливость — Это общественное понятие о максимально эффективном способе коллективного взаимодействия при делении ограниченных ресурсов, а также при установлении соответствия между ответственностью и вознаграждением, трудом и оплатой, заслугами и признанием, преступлением и наказанием, социальными ролями различных людей, групп, слоев и их социальным положением. Индивидуальная справедливость. Это индивидуальное понятие о правильном с точки зрения индивида соотношении и соответствии между затраченными и полученными ресурсами. Как вы видите, все законы страны прежде всего направлены на обеспечение общественной справедливости. И тут возникает очередной вопрос. Для чего она нужна? Дело в том, что по природе все люди заинтересованы в увеличении своей доли выгоды и уменьшении общественной доли, получаемой из сотрудничества. И если бы не было принципа общественной справедливости, то люди никогда не стали бы взаимодействовать и не появился бы коллективный труд. Прежде всего, общественная справедливость необходима для эффективного коллективного взаимодействия, поскольку если общество будет разобщено, то оно не сможет обеспечить свой рост и развитие. По-простому говоря, такое общество очень скоро вымрет, потому что оно не будет эффективно. Исходя из этого, можно сделать следующий вывод. Справедливость – это еще и способ распределения социальных благ и ресурсов, а также поощрение наказаний, способствующие наиболее эффективному взаимодействию людей. То есть справедливость – это один из инструментов эффективности. На протяжении всей истории человечества, все общества, нации, идеи да отдельно взятые люди пытались сформулировать некий универсальный закон общественной справедливости. Например, при социализме существовал принцип «от каждого по способностям, каждому по труду». В Советском Союзе считалось, что каждый должен получать благо в зависимости от своего трудового участия. Но этот принцип долго не просуществовал, поскольку не учитывал огромное количество нюансов повседневной жизни и на практике зачастую был несправедлив. Впрочем, теоретики социализма утверждали, что при наступлении грядущего коммунизма этот принцип изменится на новый. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Что, согласитесь, звучит совсем утопически. В условиях рыночной экономики и демократии распределение благ происходит по принципам, приближенным к общественной справедливости и к закону эффективности. И именно поэтому рыночная экономика и демократия столь же Вучи, и захватывают весь мир. Наиболее точный механизм распределения благ, по моему мнению, отражают положение ислама. Они утверждают, что блага этого мира распределяются двумя способами. Первый способ – амаль или филь – активность или труд. Всевышний говорит, человеку уготовано только то, что он заслужил своим усердием. Усердие его будет замечено. Впоследствии оно будет вознаграждено сполна. Священный Коран, сура 53, аят с 39 по 41. Здесь мне хотелось бы особо подчеркнуть, что только трудом или только усердием вы не разбогатеете, но сможете обеспечить свое существование. Недаром в русской народной поговорке говорится «Трудом праведным не наживешь палат каменных». Трудом вы можете заработать только заработную плату. Здесь ключевое слово «заработную», то есть плату за труд. За работу. Если бы благо и богатство мира распределялись только по этому принципу, то не было бы такого разрыва в благосостоянии людей. Труд и усердие не могут разниться от человека к человеку в сотни тысяч раз. И здесь мы подходим ко второму способу распределения благ согласно исламу. Второй способ. Проявление терпения и взятие на себя риска или ответственности. Почему Всевышний вознаграждает за проявление терпения и за риск? Потому что это две ситуации, когда человек уповает на Всевышнего. Аллах любит, когда уповают на Него. Вспомните, что происходит, когда вы испытываете трудности. Вы молитесь и просите Всевышнего о помощи. А что происходит, когда вы рискуете, когда ваша жизнь или жизнь вашего близкого находится под угрозой? Вы тоже молитесь и уповаете на Господа. В священном Коране, сура 39, аят 10, говорится «Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью безо всякого счета». В одном из хадисов говорится «Прибыль достается тому, кто несет ответственность». Это подтверждается всем моим жизненным опытом. Самое разумное, по моему мнению, объяснение того, почему доходы разных людей разнятся на сотни тысяч процентов, Это то, что разные люди берут на себя разные уровни риска и ответственности, проявляя при этом разную степень терпения.